Купе первое. Коридор отеля напомнил ей вагон СВ, который ехал неизвестно куда. Дверь одного из купе открылась, и перед Софией возникла лужайка с полевыми цветами. Между деревьев висел гамак. «Просто лето!» Прошлась Софья по траве, плюхнулась в гамак и начала раскачиваться под пение птиц и хоровод облаков. Она смотрела на небо, поглаживая свою собачку» и облака уносили их двоих все дальше и дальше. Где-то вдалеке прозвучал гудок поезда. «Вас как зовут?» «Софья», — вздругнула Софья, «как то иногда бывает с человеком, который засыпает. Софья не сразу заметила, что рядом висел еще один гамак. Там отдыхал молодой человек. «Вы кто?» «Я ваша тень». «А почему мужчина?» «Обычная рефлексия». «Феминистка?» Нет. Просто такое настроение. Вы верите в идеальных мужчин? Нет, впрочем, так же, как и в идеальных женщин. Соня. Какое красивое имя. Мне кажется, она могла бы быть идеальной. Знаете, в детстве к нам во двор приезжал автобус, который все называли «Салаватик». Все его ждали с нетерпением, потому что внутри автобуса был кинотеатр. Такой кинозал на колесах. Это всегда всем поднимало настроение. Так вот, о чем это я? Был у меня друг, которого тоже звали Саловатик. То ли из-за автобуса, то ли так. Забавный, малый, он все время попадает в какие-то истории. После таких рассказов сразу чувствуешь себя серым пятном в этой заурядной жизни. Недавно он мне рассказывал, что встретил идеальную женщину. Недавно он мне рассказывал, что встретил идеальную женщину. Вы верите в идеальных женщин? Нет. «Или вы уже спите?» «Соня. Какое точное имя вам дали?» «Ну ладно, вы спите, а я вам расскажу». «Сидели, значит, мы с ним болтали, как обычно, от разговора о политике и спорте, медленно перешли к девушкам». «Что делаешь завтра?» «Все, как обычно, буду искать идеальную женщину», — заявил мне Саловатик. «Ты же женат. Именно поэтому я ищу идеальную. Ты знаешь, я тебя разочарую». «Женщина не может быть идеальной, потому что всегда все испортит какой-нибудь мудак». «Что ты хочешь этим сказать?» «Идеальная — это женщина, с которой ты живешь. Ты хочешь сказать, что я ее испортил?» «Ну, ты же еще не ушел, даже и не думал. А зачем тебе тогда искать другую?» «Просто полюбоваться». «Через месяц Саловатик мне звонит. Ты был прав. В чем?» «В том, что всегда все испортит какой-нибудь мужик». «Еще одна испорченная жизнь», — подумал я. «Нет, это не то, что ты подумал. Рассказываю. Еду я в поезде, в купе я, парочка пенсионеров и девушка. Все как обычно. курицы, яйца, чай из пакетиков. Старики, понятное дело, у них этот праздник в крови. Но девушка, о боже, она достает то же самое. И тут все трое посмотрели на меня, хитро улыбаясь». Я понимаю, что все они ждут от меня, что я достану то же самое. Курицы у меня не было. Ни комплект. Поэтому я сразу зашел с козырей. «Девушка, может быть, лучше в ресторан?» «Я люблю решительных мужчин. Потому что они знают, чего хотят, а они знают, чего хочу я. А куда вы хотите? С вами никуда». «Я такой никудышный?» «Да нет». Посмотрела она на меня оценивающе. В ее жирных губах была куриная голень». На минутку она мне показалась самкой богомола, которая уже начала меня есть. Но минута прошла быстро, я снова пошел в атаку. «Ну так что, значит, в ресторан?» «Нет, я же вам сказала, что люблю решительных, а я, значит, нерешительный. Решительный ведут сразу в ЗАГС, а вы, видимо, уже сходили туда без меня». «Откуда она узнала, что я женат? У меня даже курицы с собой нет». «Согласен, что ЗАГС – это лучшая проверка на решительность. Хочешь узнать человека поближе – приди к нему сразу с вещами». Ну, «Я не хотел в ЗАГС. Я хотел просто поесть. Можно человеку сначала поесть?» «Без церемоний. Да, я женат. Но это не значит, что я нерешительный. Мужчина передает всю свою решительность женщине. Просто все лучшее для любимой. Она еще более решительная. Если бы моя жена услышала, что я кому-то предложил пойти в ресторан, убила бы прямо на этом месте, прямо этой курицей» а я предпочел бы ее съесть сначала. Я был решительно голоден. Я сыта. В смысле? Я уже наелась вас и больше не хочу. Старики тоже посмотрели на меня как на изгоя. Подозрительный тип. У него даже курицы нет. Вы правы, женат и нерешителен — это синонимы, потому что надо подумать за себя и за свою жену. А лучше даже ей позвонить — «Дорогая, тут в купе девушка, она совсем одна, у нее кроме курицы ничего нет, можно я схожу с ней в ресторан?» «Что ты сказал?» «Наверное, в этот момент я сразу подумал о подаренном ей айфоне, потому что он уже мчится навстречу своей стене. Он проходит краш-тест. Айфон было жалко, я так любил с ним поговорить. Женщины, они более решительные, и мне, когда думать, у них все время убегает молоко». Но если они примут решение, то все. Прием окончен следующий. В общем, я звонить не стал, тем более девушка идти в ресторан отказалась. Иногда я действительно нерешительный, даже мысленно. Это меня спасает. Поэтому даже не буду пытаться понять ее, дам ей просто покапризничать. Пусть обе капризничают, а я пошел. Я решительно дёрнул дверь, та отъехала, подтверждая, что выход всегда есть, а где выход, там и успех — Я вышел на красную дорожку. Разочарование. Вот что меня настигло. Бабочки. В моем животе сдохли все от голода. Я думал выйти, пройтись по красной дорожке с девушкой, отвести ее прямо к успеху, накормить. Ресторан это хороший знак на пути к успеху.